Глава 30. Матвей. Все закончилось, но тревога не отпускала. Это просто нервы от пережитого пытался успокоить себя и терпеливо отвечал на одни и те же вопросы следователя. Просто ужас какой-то. Одно и то же, снова и снова, по кругу. Я могу позвонить жене? Она волнуется. Уже поздно. Наши сотрудники с ней свяжутся. Матвей Сергеевич, пожалуйста, сосредоточьтесь на вопросах. Молодой следователь поправил очки на переносице и, просмотрев свои бумаги, задал очередной вопрос. Так значит, гражданка Верещагина просила о помощи и сообщала вам, что жизнь ее сына Верещагина Ивана находится в опасности? Да. Сохраняя спокойствие из последних сил, вновь подтвердил я свои предыдущие показания. «Сколько еще это продлится? Я здесь уже четыре часа, если не больше. Мне нужно домой, к жене». Уверен, Катя себе места не находит. Даже если ей позвонили и ввели в курс дела, она не успокоится, пока сама не увидит меня. Я тоже не успокоюсь. Тревога в душе все нарастала и нарастала. «Мне нужно домой, срочно». Я больше не буду отвечать на ваши вопросы. Мне нужно домой. Я встал. Я не отпускал вас, возмутился следователь, но мне было плевать на его недовольство. Я задержан? Нет, тогда вы не имеете права меня удерживать. Не стоит так с нами, Матвей Сергеевич? Грань между свидетелем и соучастником слишком тонкая. Вы мне угрожаете? Вот это наглость. а впрочем Пусть попытается. Главное мне сейчас уйти. Что вы? Просто взываю к вашему разуму. Мне нужно домой. Если вы не выдвигаете обвинений, я пойду. Молчание затянулось. А затем следователь, вздохнув, пододвинул ко мне листок с записями. Распишитесь здесь и можете быть свободными. Помня об угрозе, я прочел свои показания и И лишь затем расписался. Всего хорошего. Я вышел в коридор и застал конец разговора между отцом и Катей. «Митя, у вас дома?» Эта новость не обрадовала, а заставила напрячься. Взгляд папы пугал. В нем с легкостью читалось неверие, непонимание и беспокойство. «Позвоню Виктору», — донеслось мне в спину. Я был уже на половине пути к машине. Логичного объяснения моей тревоги не было. Это же Митька, он не причинит вреда Кате. Так почему меня так трясет? Домой я гнал как сумасшедший, но опоздал. Дверь распахнута. В коридоре на полу разбросаны вещи, словно здесь кто-то боролся. У дальней стены разбитый Катин мобильный. «Сапоги, пуховик на месте, но жены нигде нет!» «Что, если за Митей пришли охранники родомира и схватили его и Катю?» «Как я мог поверить, что все пройдет настолько легко и гладко? Как? Почему не защитил жену?» «Привет!» Я обернулся и увидел в дверях Виктора. «Дядя Сережа мне позвонил», — объяснился парень, осматривая прихожую. «В других комнатах был?» Нет еще. Пошли. Виктор уверенно прошел мимо меня и устремился в гостиную, но не задержался в ней. Лишь окинул взглядом и пошел дальше, в спальню. Что хранили здесь? Он махнул в сторону верхних полок шкафа. Документы. Нужно узнать, что взяли. Зачем людям Радомира наши документы? Виктор усмехнулся. Зачем им Катя? Это не они. Что? А кто? Я принялся перебирать бумажки. Нет Катиного паспорта из-за гранки. Ясно. Значит, братец. В смысле? Митя? Зачем ему это? Он украл твою жену и сбежал с ней. Я замотал головой. Нет, бред. Он не мог. Мы же братья, и Катя не вещь, чтобы ее воровать. Хочешь сказать, что был не в курсе его чувств к ней? Был. Я выругался, не сдерживая себя в выражениях. Ммм, а ты неплохой мужик. Сейчас дам указания своим проверить аэропорты и вокзалы. Мы найдем их. Спасибо. Я тебе должен. Забыл? Виктор быстро набрал номер в телефоне. «Береговой, есть дело!» Мы мчались по трассе. Стрелка на спидометре давно ушла за 120 километров в час. Виктор сосредоточенно смотрел на дорогу, а я не знал, чем занять руки, мысли. Самобичевание не выход. Злость на Митю тем более. Страх за Катю заставлял меня леденеть изнутри. Но брат же не обидит ее? Нет, конечно. К тому же с ним Людмила. Именно она сбросила сообщение Виктору, подсказала, где их искать. Она тоже не позволит случиться беде. Да и Радомир сейчас занят собственной свободой, а не нами. Так что все будет хорошо. Просто должно. Наконец-то показались огни небольшого аэропорта. В основном там собирались любители парашютного спорта, но в одном из ангаров стоял самолет Радомира. Джет с турбовинтовым двигателем Радомир купил давно и часто использовал его для передвижения по стране. Мама не раз сопровождала его в таких поездках, поэтому, когда подвернулся шанс, они поехали сюда, а не на вокзал или обычный аэропорт. Виктор даже улыбнулся мне. — Не переживай, мы успеем. — Хотелось бы мне в это верить. Мы въехали прямо на взлетную полосу, преграждая путь джету. Тот еще не шел на взлет, даже трап не убрали, но на всякий случай Виктор решил подстраховаться. Я взлетел в самолет и столкнулся нос к носу с Митей. «Ты что творишь?» Ярость клокотала во мне. Хотелось прибить его голыми руками. Как он посмел обидеть Катю, увести ее против воли? «Матвей!» Мой взгляд направился за плечо брата, и я заметил жену. «Моя девочка, мой нежный котенок!» Мне было не до разборок с Митей. Все, о чем я мечтал, это добраться до Кати и убедиться, что она в порядке. «Он ничего тебе не сделал?» Я всматривался в лицо, проверил руки, но ни синяков, ни каких-либо других отметин не нашел. «Все хорошо, Матвей!» Жена вжалась в мою грудь и крепко обняла. «Прости меня, прости». Я не знал, как словами передать то, что я чувствую. Она моя жизнь, мое дыхание, моя вселенная. Без нее все теряет смысл. Те минуты, что я ехал в машине, растянулись на часы, дни, недели. Я безумно боялся опоздать, не успеть. А еще сильнее был страх обмануться что если не было никакого сопротивления, и Катя сама ушла с Митей. Выбрала его, а не меня. Не так быстро, Зеленцов. Мое прощение дорого, обойдется тебе. Все, что пожелаешь. Лишь бы вернуть наше счастье. Скорее построить новое. Нет, остановитесь! Крик Лидии заставил нас обернуться и увидеть, как Виктор и Митя дерутся друг с другом, Митя Митя!» — кричала женщина, в ужасе бегая вокруг сыновей и не зная, что делать. Хорошо, что на борту с нами был пилот и охранник. Втроем мы растащили их по разным углам. «Идиот! Самовлюбленный, не думающий головой! Идиот!» — кричал Виктор. «А если бы я не засадил Радомира, ты хоть представляешь, что бы он сделал с матерью? Или тебе плевать на всех, кроме тебя самого?» Кто бы говорил, наследник чудовища. Я хотя бы что-то сделал, а ты? Сколько лет ты смотрел, как мать мучается с ним и палец о палец не ударил? Да? Что ты говоришь? Кто же тогда собрал компромат и улики для дела? Наверное, ты, да? Витя? Ахнула женщина и, приблизившись к углу, в котором охранник продолжал удерживать мужчину, бросилась ему на шею. Сыночек. «Прости меня, прости!» Мы с Катей переглянулись и решили оставить их наедине. Митя стоял в стороне. Его уже никто не держал, как и Виктора, который обнимал мать в ответ. Лицо брата было бледным и лишенным прежней уверенности. Мне даже на миг стало его жалко, но пора перестать его опекать. Он совершил поступок, пусть пожинает его результат. Проходя мимо Мити, я не удержался и сказал ему. Там отец с матерью с ума сходит, гадая, жив ли ты? Позвонил бы. Катя. Эта ночь была слишком длинной и изматывающей. В теплой машине, завернутая в куртку мужа, я задремала и очнулась, когда меня на руках несли домой. Открыв глаза, я сразу не поняла, где нахожусь. «Спи, котенок». Матвей улыбнулся мне и вошел в подъезд. Я порывалась спуститься, но меня удержали и еще крепче прижали к груди. Я слушала, как гулко бьется сердце мужа, видела его теплый взгляд и растворялась в его... «Доброе утро, молодые люди!» Из лифта вышла Элеонора павловна со своим мопсом. Она многозначительно посмотрела на нас, и с улыбкой покачала головы. «Пойдем, Люся, не будем смущать детей». Я покраснела, а Матвей рассмеялся и быстро заскочил в лифт. «Нажми, пожалуйста, кнопку нашего этажа». Я выполнила просьбу и заглянула в лицо мужу. «А что дальше?» «С проблемами мы вроде бы разобрались, тайны раскрыли, недопонимание решили». Я люблю тебя, Катюш. Выходи за меня замуж. Вот это поворот. Зеленцов, вообще-то мы уже женаты. Для государства, а не для церкви. Я хочу обвенчаться. Ты моя половинка. Моя единственная, самая родная, нежная, желанная. Слезы выступили на моих глазах, но я взяла себя в руки и спросила, Но если это так, то почему ты не считался с моим мнением? Не рассказывал, что происходит в твоей жизни? Докторская, просьба Мити, помощь Ане. Как я могу быть уверенной в том, что ты не поступишь так же вновь? Кать, я осознал свои ошибки и больше их никогда не совершу. Ты и я семья. Остальные просто родственники. Муж вздохнул, вспомнив всех наших родственников. Митю, Виктора, Аню с Ваней, его родителей и семью дяди. Кстати, я подумал, что если до конца этого года продолжу работать у Захара, то мы закроем все денежные вопросы, если ты все еще хочешь малыша. двери лифта открылась, и мы вышли на нашем этаже. У двери Матвей все-таки спустил меня на пол, чтобы открыть замок но перешагнуть порог не дал. Занес на руках. «Ты меня теперь все время будешь носить на руках?» «Почему бы и не да улыбнулся муж, позволяя мне не отвечать на вопрос о детях. Я любила Матвея, была готова продолжать наш брак, но дети... Такие вопросы в попыхах не решают. Мне нужно еще время убедиться в словах мужа в том, что он действительно будет ставить меня на первое место в своих приоритетах.